Глава 11 -я. Марина. «По пути к дому родителей я заметно нервничаю, и то и дело проверяю телефон. Изучаю сообщения и заново набираю номер Миши, но он вначале не отвечает, а потом и вовсе находится вне зоны действия сети. Поначалу я думаю, что он просто забыл о встрече. Но чем дольше он отключён, тем сильнее я себя накручиваю». Что если с ним что-то случилось? От того, что ты будешь зомбировать телефону, он не зазвонит. Звучит раздражающий голос слева. Не твое дело. Ревкаю в ответ и отворачиваюсь к окну. Из-за пробок мы добираемся до дома родителей слишком долго. Сегодня, по-видимому, все решили, что им срочно нужно за город, а потому мы едем уже на 30 минут дольше, а половины пути еще не проехали. Слушай. «Там по картам нигде свернуть нельзя?» «Мне едва удается скрывать раздражение. Я нервничаю, сердце бьется чаще обычного. А еще Глеб, которому я как кость в горле». «Думаешь, все впереди нас такие тупые, что не смотрят на возможность объезда?» С ухмылкой спрашивает он. «Си ты на мешотку своего, он же явно тебя тебе забыл». «Да что ты знаешь?» договорить не получается потому что как раз в этот момент звонит мой телефон на экране высвечивается мишенька и я тут же жму ответить мариш виновато произносит он в трубку прости я немного задержался тут у соседки проблемы она попросила помочь с тобой все в порядке задаю вопрос что мучил меня все это время что а да конечно «Просто соседка пожилая бабушка, а у нее трубу прорвало. Сыну ехать далеко, она меня попросила. Ну, я и это... помог. Ты дома уже?» Выдох облегчения непроизвольно вырывается с моих губ. «Это же мой Миша. Конечно, с ним все в порядке. А задержался он, как и обычно, из-за того, что кому-то помогал. Не может он пройти мимо человека в беде. Обязательно поможет, даже жертвуя личным временем и делами». «Нет-нет, на пути к маме. Она попросила заехать, хочет поговорить. Я с Глебом еду. Решаю сказать ему». «Хорошо. Мне собираться к тебе? Встретимся?» «Как хочешь. Пожимаю плечами я и вздыхаю. Мы в пробке, и вот уже минут сорок едем за город. Даже половины пути не проехали. Да и с мамой еще придется поговорить. А потом обратно. Я буду дома часа через три, если...» «Ну, тогда увидимся завтра?» Не дослушав объяснения, спрашивает Миша, Я так устал, навозился с этой трубой жуть. Я еще даже душ не принимал. Да, конечно. Давай завтра. Соглашаюсь. Я позже напишу тебе. Целую. Целую. Тянет глеб, передергиваясь. За дорогой следи. Тычу вперед и с раздражением запихиваю телефон в сумку. И что? Уточняет он и ехидно добавляет. «Твой бабку через дорогу переводил». «То, что ты бесчувственная скотина, еще не значит, что все такие». Миша внимательный и сердобольный. Он помогал соседке с краном. Не знаю, зачем объясняюсь перед Глебом, но сейчас интуитивно хочется ткнуть Царёва носом в его личное несовершенство. Пусть почувствует себя ничтожеством, неспособным на сочувствие и помощь другим. Правда, вместо того, чтобы чувствовать себя неловко... Глеб запрокидывает голову и смеется. Вдоволь наржавшись, он поворачивается ко мне и смотрит так нахально и самоуверенно, что у меня поджимаются пальцы на ногах. Вот точно же сморозит какую-то глупость. «Сердобольный!» — с новой волной гогота уточняет Глеб. «Ты когда на пенсионеров перешла, Марина, куда делась та девчонка, которую я помню?» «Та, что любила плохих парней, тащилась по руку. За три года ты освоила кружок макраме и пришла к успокоению. Не говори, что еще и грехи каждое воскресенье замаливаешь». Его голос пропитан сарказмом и ядом. Поэтому я ничего не отвечаю, и едва автомобиль останавливается, дергаю ручку и покидаю салон, обходя стоящие в пробке машины. Решаю пройти оставшееся расстояние пешком — И плевать, что это по меньшей мере пять километров. Зато не будет необходимости слушать то, как на мне оттачивают умение язвить. «Марина!» — кричит сзади, но я не обращаю на это внимания и продолжаю идти. «Я не могу оставить машину!» — произносит Глеб. «Вот и отлично!» — шиплю я себе под нос и обнимаю себя за плечи, потому что на улице холодает. Включаю навигатор и сворачиваю с трассы на тропинку, чтобы срезать расстояние. На улице еще светло, а этой дорожкой часто пользуются люди из близлежайшей деревни. Бояться мне нечего. Единственное, что удручает, — вновь кровоточащее сердце. Он не знает о том, через что мне пришлось пройти, чтобы забыть о нем и отпустить ситуацию, чтобы не вспоминать его каждый день. Я хочу отмотать время назад, вернуть в свою жизнь спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Мне больше не хочется встречаться с Глебом, видеть его и слушать издёвки, что рекой льются из его рта. Я дохожу до такой степени отчаяния, что хочу единственного — уволиться, всерьез написать заявление и найти другую работу. Я ведь хороший специалист». Меня не раз приглашали в другие компании, за границу. Конечно, за пределы России я не поеду, но и здесь можно найти работу с достойной оплатой. Серьёзно задумавшись об увольнении, я немного успокаиваюсь и решаю, что именно так и поступлю. Поговорю предварительно с Мишей, обсудим с ним варианты, и все будет хорошо». «Ничего себе!» Слышу незнакомый голос впереди и поднимаю голову, натыкаясь взглядом на нескольких парней. «Ты смотри, какая краля городская пожаловала!» — говорит другой, платоядно осматривает меня с головы до ног. «Слово «опасность» красными буквами загорается над его головой. Мне становится страшно, потому что парни впереди явно местная шпана, и непонятно, что могут сделать». Ведь и силой затащить в кусты плювое дело для таких как они. Я тороплюсь, вскидываю голову и пытаюсь обойти их. Мне навстречу папа идет. Звучит вроде бы убедительно, но третий парень, который молча стоял все это время, делает резкий выпад в мою сторону и обхватывает за локоть. Стопы, произносит он, сплювывая шелуху от семечек на землю. Мы не договорили, принцесса. Он обнажает ряд пожелтевших зубов и меня инстинктивно чуть не выворачивает от подкатившей горлу тошноты. Я дергаю рукой, но парень не отступает, а его дружки окружают меня со всех сторон. Закричать никто ведь не услышит. Деревня находится далеко, а машин, что стоят в пробке на трассе, уже не видно. «Отпусти, меня ждут». «Подождут, мы не договорили». «Договорили» раздается со спины парня уверенный знакомый голос и я вытягиваю шею чтобы убедиться что мне не показалось глеб и правда стоит в париметрах от нас руки от нее убрал на его лице не дергается ни один мускул Чувствуешь, работай а ты кто такой то а парень действительно отпускает меня но лишь затем чтобы повернуться к глебу жених Он спокойно пожимает плечами. «Дружкам своим скажи, чтобы взглядом ее раздевать перестали. И слюни подбери, на землю капают». «Ты в конец!» Договорить Глеб не дает. Резко делает выпад и попадает кулаком прямо в нос тому, кто оставил синяки от пальцев на моей руке. Парень с криком падает, держится за нос, двое других переглядываются и, видимо, решив не связываться с Глебом, сваливают куда-то к лесу. «Да блин!» — тянет царюв. «Я уж думал, руки потренирую!» Я застываю, смотря впереди себя. Опасность миновала, а меня только накрыла. Страх сковал так, что не могу ни пошевелиться, ни что-то сказать. Просто смотрю и не вижу ничего. «Эй, ты чего?» Голос Глеба звучит где-то близко, но даже это происходит, как сквозь вязкое желе. «Марин!» Он касается моего подбородка, чуть поднимая голову вверх. «Что с тобой?» Его голос звучит участливо. Глеб или действительно волнуется обо мне? Или же просто боится, что я устрою истерику, а ему придется меня успокаивать? Его пугает это, а меня страшит то, что я тянусь к нему. Делаю маленький шаг навстречу и обхватываю руками его торс, переплетая пальцы за массивной спиной. Сейчас я прячусь за тем, кто сделал мне больно, из-за кого я попала в эту ситуацию, но никого другого поблизости нет, а через пару минут я успокоюсь и отодвинусь. Найду в себе силы сбросить уверенные мужские руки, которые почему-то вдруг обнимают меня, даря спокойствие и забирая страх».